Но мы с Манькой обиженно заявили, что не желаем иметь неконкурентоспособный вид. «Тетя Надь, неужели ты не понимаешь?» — втолковывала маме Манька. «Хочется, чтобы московская девочка увидела нас красавицами!» «Красавицами-то красавицами!», так красавицами — вздохнула мама, принесла свою косметичку и красиво обвела нам глаза с урьмой. «А губы?» — попросили мы. «Не наглейте!» — отрезала мама. «И зарубите себе на носу!»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 и не расставалась с бордовой сумочкой через плечо. И только Сонечке было безразлично наше лихорадочное ожидание. Сонечка в силу своих неполных двух лет ничего в городском лоске не понимала и топала по дому в надетый задом наперед и шиворот на выворот маечки. Попытки переодеть майку пресекала громким ревом. Нашей младшей сестре очень нравился красный ярлык на спинке маечки,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 «Вот пришли знакомиться с твоими девочками. Надеюсь, они подружатся с моей Настей». Она подвинулась, уступая авансцену московской гости. «Здравствуйте, тетя Зарине!» — поздоровалась мама. «Здравствуй, Настенька!» «Здрасте!» — пискнула Настя и робко шагнула в прихожую. «Вот приодела девочку во все наше, натуральное, а то привезли в каких-то дурацких нарядах.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 и только нарядные сандалии выдавали ее городское происхождение. Видимо, смастерить трехи для внучки бабушка Зарине не успела. Трехи — крестьянская обувь. Накормила ее на ужин соли, напоила парным молоком, а ее с утра обсыпала. Бабушка Зарине погладила шершавой ладонью красные диатезные щечки внучки. вон что означает «городской ребенок». На нормальную еду аллергия высыпает. Настя смотрела на маму таким жалостливым взглядом, словно просила выкупить ее из рабства. Мама растерялась, зачем-то протерла девочке лицо кухонным полотенцем, смешалась еще больше. «Настенька, детка, знакомься, это мои дочки. Самая высокая на Рене. В пуле непробиваемом жилете Каринка. С сумочкой через плечо Гайне». Самая маленькая Сонечка. А это Маня, закадычный друг нашей семьи. Дети, идите, поиграйте в детской, пока я на стол накрываю. соли очень тяжелая еда, — повела мама под локоток бабушку Зарине в кухню. Вот у девочки с непривычки и высыпала. Сейчас поищу в аптечке антиаллергенный препарат. А вам надо кормить ее щадящей пищей. Надя, можно подумать, соли это кавурма.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 А ковырму умеешь? И ковырму не умею. неправильно это невестка, Надя. Сразу видно, что городская девочка. Ничего из исконно нашего готовить не умеешь. Так ковырма вроде тюркское блюдо, разве нет? Какая разница? Пусть тюркское. Главное, что вкусно и сытно. А ты не готовишь. Ай-яй-яй. Не беда. Я научу тебя делать ковырму. Весь секрет в правильном мясе. Нужно брать или говядину, или баранину. Если кто-то предложит тебе сделать ковырму из свинины, смело плюй ему в глаз. Он тебе добра не желает, это я тебе гарантирую. «Пошли с нами», — шепнула я Насте. или тебе интересно про рецепт ковырмы послушать?» «Пошли», — кивнула она. «Мне бы этот жакет снять, а то он даже через блузку чешется». «Жакет чешется?» — захихикала Манька. «Ага», —